Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор, и тишину переплывает полуночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, и так же прост, как небеса, и призрачна моя свобода, как птиц полуночных голоса. Я вижу месяц бездыханный и небо мертвенный холста. Твой мир, болезненный и странный, я принимаю, пустота.